После богослужения Бестужев, целую руку царицы, сказал, что нужно бы учить принцессу русскому языку. А как же, батюшка Алексей Петрович, как же, чать знаем. А Дадуров Василий Петрович пусть ее и учит. И архимандрит Симон закону православному. Московская весна все больше и больше вступала в права. Таяли сугробы, сверкали серебром ручьи. С фигурных крыш дворца дворники сбрасывали снег, а Фике сидела за бесконечными уроками. Буки ас-ба, твердила она, жмурясь в окно от блеска снега. виде он во и же мыслите им. Покой есть пе. Импе, рцы ас ра, импера. Твердо иже и же три. Императрица, ца, императрица. Фу, как трудно. Закон Божий тот, пожалуй, еще труднее. Архимандрит Симон учил ее символу веры. Фике должна была выучить по-русски наизусть все 12 членов символа и объяснить их, что доказало бы, что она уже созрела для перехода в православие. Это было трудно, однако совершенно необходимо. Императрица, сидя в своей опочевальне в широких креслах, уже сказала ее матери. «Вы понимаете, зачем я пригласила вас сюда, в Москву, правда?» По-русски говорится так, у вас товар, у нас купец. Дорогая сестра, мы с вами будем счастливы, когда наши дети поженятся. Не правда ли? О да, это будет само счастье. Обе дамы сидели, крепко схватившись за руки, сквозь слезы радости, смотря друг другу в лицо. Ваше Величество позволит сказать об этом моей маленькой Фикен, да? Она должна будет просить разрешения на брак у нашего доброго фатера. Конечно, может. Фике, фике. София, ее имя нужно будет изменить. Пусть она носит имя моей дорогой матери. Пусть будет Екатериной. Не правда ли, сестрица? О, Ваше Величество, такая честь для девочки носить имя Вашей Матушки.